Глава 6. Сразу после завтрака мы, как и обещал наставник, забрали из-под навеса терпеливо дожидавшуюся своего часа фурию и отправились на озеро, чтобы я мог начать осваивать простейшие элементы пилотирования. Вернее, туда Лэнда доставил нас все-таки сам, и сам же нашел подходящее место для посадки в четырех с небольшим дейранах от дома. Причем место оказалось на редкость удачным, в прибрежной полосе рядом с Большой Заводью, где обнаружилась большая и практически лишенная деревьев поляна с пологим песчаным берегом. Прошлым летом, помнится, мы несколько раз приходили сюда рыбачить. Да и тренироваться здесь оказалось удобно, потому что свободного места хватало, до ближайшего населенного пункта было далеко, любопытные в этой части леса появлялись редко. К тому же эта территория все еще относилась к собственности школы Гонратая — так что мы могли спокойные магией использовать и в пилотировании упражняться единственное в чем я усомнился это в том что стоит начинать учебу прямо над озером я же новичок вдруг случайно орде в воду уронил на что лендаурн резонно заметил что лучше уж я утоплю машину в озере но при этом мы оба выживем нежели из за моей ошибки орде на полном ходу воткнется носом в землю или врежется в дерево после чего нас скорее всего благополучно похоронят ну нет так нет Пришлось мне проявлять удвоенную осторожность, постоянно страховаться с помощью Эммы, активно пользоваться подсказками справки и попутно прислушиваться к советам сидящего рядом наставника. Но, к своей чести, должен признать, что свой первый настоящий полет я провел вполне сносно. По крайней мере, нас не утопил, машину не разбил, но разве что приземлился не совсем чисто, из-за чего потом пришлось очищать от песка левый задний стабилизатор. Но это были сущие мелочи которые по определению не могли испортить мне настроение. А вот ближе к обеду ситуация разительно изменилась. Я, если честно, надеялся, что этот день мы, как и вчера, целиком и полностью посвятим фурии. Поэтому ни на что другое, в общем-то, не настраивался. Однако после нескольких рейнов теории и полетной практики Лэн Орн решил сделать перерыв, и перед тем, как отправиться на обед, надумал устроить совместную тренировку. Ну, тренировка и тренировка — Манеру наставника работать во время таких спаррингов я давно изучил и был уверен, что никаких сюрпризов в этом плане не будет. Однако, когда закончилась разминка и я хорошо разогрелся, наставник вдруг резко взвинтил темп и чуть ли не впервые на моей памяти изменил незыблемому прежде принципу вести тренировки от простого к сложному. Поэтому уже с первых сценов вынудил меня работать практически на пределе сил. На максимуме того, что я вообще мог выдать по его ожиданиям. И вот тогда я осознал, что дело плохо, и запоздало сообразил, что сегодня наставник вовсе не собирался просто спаринговать, а, похоже, решил проверить, чего я добился за целый год учебы в школе Хрантао, Точнее, до какого уровня смог довести меня мастер ДАЭ, с которым мы плотно работали последние несколько месяцев. Уже потом, в процессе, я с досадой подумал, что надо было мне симулировать травму. Ногу там подвернуть или палец вывихнуть любым способом не допустить этой, с позволения сказать, проверки. Тогда и не возникло бы таких проблем. Сложность заключалась в том, что протокол слияния мы с Эммой завершили всего шесть дней назад. За это время я едва успел восстановить физическую форму, более-менее привык к обновленному телу, только-только вошел в ритм своих обычных тренировок, начал потихоньку привыкать к новым возможностям, На днях тихонько ночью, когда наставник спал, даже выбрался в лес, чтобы потренироваться отдельно на скорости силу. И особенно на контроль, чтобы во время совместных тренировок ничем себя не выдать. Более того, если бы наставник начал работу как обычно, с простых элементов, то я бы справился. Может, не сразу, но сумел бы приноровиться. Втянулся и уже на сложных связках не лажал бы так явно, как сейчас. Но я ступил. Сразу не подумал, что Лену Даорну могло быть банально любопытно, но ну а потом стало поздно. Он моментально просек, что со мной что-то не так, и предотвратить эту катастрофу у меня уже не получилось. Андрей, в чем дело?» Внезапно остановив бой, осведомился наставник, когда, вероятно, количество странностей в моем исполнении перешло за критическую отметку. «Ты невнимателен. Излишне осторожничаешь. Придерживаешь удары. Медлишь. Как будто в последние месяцы мастер да с тобой вообще не работал и ты все это время занимался дайн знает чем что это значит ученик я отвел глаза черт мне просто времени не хватило чтобы полностью адаптироваться я думал еще день-два потренируясь по ночам и все наладится а вот подижи ты не рассчитал когда у тебя была последняя аппаратная загрузка тем временем спросил Лэнда онн хмурясь все больше и больше за неделю до каникул какой уровень обучения ты взял? Я тихо вздохнул. Шестой. Что? Недоверчиво возрился на меня наставник. Мы же договаривались с мастером ДАЭ только на пятый расширенный. Мы закончили его еще два месяца назад, так же тихо признался я. И поскольку я освоил его достаточно быстро, то он счел возможным перевести меня на другой модуль, так что шестой уровень в меня загрузили ускоренными темпами, только распаковку не успели провести. «Мастер Даэ сказал, что на каникулах я могу заняться этим самостоятельно. Под вашим, разумеется, присмотром. Так, чтобы до следующего этапа аппаратного обучения прошел хотя бы месяц, а с нового года он уже сам все проверит, отшлифует. В надежде, что до следующих каникул я закончу первый круг обучения полностью». «То есть уже к зиме ты с высокой долей вероятности станешь полноценным мастером?» озадаченно пробормотал Лен Даурн. «Дайн, это слишком быстро даже для тебя». Но даже если и так, то что с тобой происходит? Ты ведешь себя как новичок и работаешь сейчас на уровне даже худшем, чем полгода назад. Такого не могло случиться после аппаратной загрузки, если только ты не...» Он вдруг замер и уставился на меня во все глаза. «Адреа, что с тобой случилось перед каникулами? Я помню, каким ты ко мне вышел. Ты что, пользовался накануне медицинским модулем?» Только после аппаратного восстановления твои показатели могли так сильно просесть за столь короткий период времени. И только избыток стимуляторов мог настолько перегрузить твою нервную систему, что ты начал терять контроль. Ну вот, говорил же, что у него чуйка есть. Адре, во что ты влез? Зачем тебе понадобился модуль? Ты с кем-то подрался, попал в аварию. Мастер ДАЭ или мастер РАО переусердствовали на тренировках. Я тяжело вздохнул. Нет, Лен. «Ничего такого». «Тогда в чем дело?» Требовательно уставился на меня Лэнн-директор. «Ты вляпался в какой-то криминал, участвовал в разборках, решил пойти на нелегальные бои». Черт, он что, блин, телепат? Еще один Кибы, который не только эмоции, но и мысли читает». «Что я дурак?» — проворчал я, мысленно порадовавшись тому, что в нелегальных боях я участвовал уже давно, а мои долги перед Кри трудно назвать разборками. Я сглупил просто. Перенапрягся» и раньше времени полез осваивать то, что по всем правилам надо было отложить. Ну да, проводить протокол слияния я без подготовки не планировал, а уж собственное тело перекраивать до такой степени и подавно не собирался. По крайней мере, не сейчас. Не там. И совсем не так, как это произошло. «Мастер Даэ знает». Совсем хмуро осведомился Лен Даорн, когда я умолк, сказав ему максимум того, что мог, не подставляясь при этом сам и не подставляя маленькую Арли. «Нет, Лен» залетели в академии. «Я к ним не обращался». «У кого ж ты тогда позаимствовал медицинский модуль?» — насторожился наставник. «В частную клинику пошел? Хотя какая клиника? У тебя бы на личности не хватило. А из государственной мне бы сразу позвонили. Разве что ты к друзьям обратился? Как минимум у двоих из них есть под рукой нужное оборудование и возможность помочь, не оповещая при этом родителей. Мне неясно другое». «А мне ты почему об этом не сказал?» Я вдруг захотел подойти к ближайшему дереву и с силой приложиться к нему лбом. «Потому что дурак». «Ну а что тут можно было еще сказать? Врать? Изворачиваться тем самым делая только хуже? Я же знаю, как реагирует этот ходячий детектор даже на малейшую ложь. За семь лет учебы успел не раз уже убедиться, что с наставником шутки плохи. Так что раз уж я лопухнулся, то теперь надо было говорить только правду. Как на суде» иначе будет еще хуже, хотя куда, блин, хуже. Я и так встрял по самое не могу». лендаурн после этого стал совсем мрачным. Причем, как и раньше, ему гораздо больше пришлось не по душе мое молчание, нежели то, что я что-то там натворил. Признаться после этого, мне показалось, что наставник скажет что-то резкое. Быть может, даже вспылит, ругнется, или как-то иначе проявит охватившее его раздражение — Но вместо этого он просто молча стоял, изучая меня с каким-то отстраненным выражением, а потом таким же отстраненным тоном осведомился. Когда ты использовал модуль? В Шанре не стал отпираться я. И сколько же времени ты там правил? Сутки. Ну, считая по реальному времени, конечно. Судя по тому, что я вижу программу реабилитации, ты до конца не прошел. Прошел он, но ее оказалось недостаточно. А на повторный курс у меня не хватило времени. Наставник засмотрелся куда-то в сторону. «То есть ты с самого начала не собирался ставить меня в известность?» «Ладно. Что ты успел предпринять за эти дни, чтобы восстановиться?» После модуля у меня оказалась нарушена координация. Снова не осмелился соврать я, пятой точкой чуя, что и без того на этот раз вляпался по-настоящему. Проблемы со скоростными характеристиками. Реакция, мышечная память... Везде нашлись какие-то отклонения, поэтому я решил прогнать сначала все известные мне комплексы к Ханту. С самого первого уровня, чтобы напомнить телу, как оно должно работать». «До какого уровня ты успел добраться?» «До третьего». «Хорошо», — кивнул лендаурн на лицо которого тем временем легла прекрасно знакомая мне бесстрастная маска. «Прямо как в самый первый год нашего знакомства, когда я еще не знал, чего от него ожидать». «Значит, мы продолжим с того места, где ты закончил. Прогоним программу до конца. И если к тому времени твои показатели стабилизируются, займемся распаковкой». «С магией проблем не заметил?» «Я мотнул головой и честно признался. Но я толком и не проверял». «Тогда займемся этим позже. Готовься, мне нужно ненадолго отойти. А потом попробуем привести тебя в порядок». Я с беспокойством проследил за тем, как наставник уходит куда-то в лес, а потом увидел вторым зрением, как разрослось магонарическое поле вокруг его левого запястья, и молча выругался. Дайна. Похоже, по возвращении в Таирин меня будет ожидать еще и выволочка от мастера Даэ. А то, может, и от мастера Рао до кучи. Фиг знает, кому сейчас звонил ленд-директор. Впрочем, раз уж у меня не хватило совести соврать и ума, чтобы перенести тренировку на более подходящее время то значит, буду огребать по полной программе. Хотя это я уж как-нибудь переживу. А вот тот факт, что я уже в который раз обидел недоверием близкого человека, беспокоил меня гораздо сильнее. И я пока даже не представлял, как теперь буду это исправлять. Как ни странно, никаких серьезных последствий для меня эта ситуация не принесла. В тот день мы благополучно отзанимались до конца, прогнав меня почти до половины комплексов четвертого уровня. Затем также без приключений вернулись домой, спокойно поужинали и, как обычно, разошлись по комнатам. Причем ленда Орн за все это время ни разу не обмолвился по поводу того, что мной недоволен. Не провел положенную в подобных случаях воспитательную беседу, не отругал, не попрекнул легкомысленным отношением к собственному здоровью и не известил, что в качестве наказания со следующего дня что-то мне запрещает или отбирает право пользоваться подаренным накануне Орде. Напротив, Следующим утром он вел себя так, словно ничего не произошло. Когда я попытался завести разговор насчет вчерашнего, знаком велел мне умолкнуть и дал понять, что эту тему обсуждать не намерен. Мои извинения он тоже не захотел выслушать. Зато, когда пришло время, спокойно отправился со мной на пробежку, как это частенько бывало в школе. Затем отправил нас с Юрком в продуктовую лавку, которая как раз сегодня и завтра должна была работать в деревне. Потом мы вместе позавтракали Причем наставник ни разу не намекнул, что его как-то напрягает или огорчает вчерашнее происшествие. Забрали с заднего двора фурию и снова отправились на озеро, где я до обеда, как и вчера, добросовестно учился ею управлять. С обеда и до позднего вечера еще раз плотно позанимались. Затем вернулись, помылись, поужинали, разошлись. И так изо дня в день на протяжении всей следующей недели, до тех пор, пока я не приноровился и не перестал делать ошибки. При этом у меня ни разу не было повода хоть в чем-то упрекнуть наставника. Он не повышал на меня голос, все так же выходил со мной на утреннюю пробежку, возился с Йорком, занимался домашними делами. Мы, как и раньше, спокойно обсуждали по утрам текущие дела. Готовили на пару завтраки, обеды, ужины, строили планы на день, затем уже вечером обговаривали результаты и решали, где нужно поднажать, а где, наоборот, торопиться не стоит. И все же за эти дни кое-что изменилось. Причем изменилось не в лучшую сторону. Потому что если как опекун и наставник лендаорн как и всегда, честно выполнял взятые на себя обязательства, то как человек... не знаю. В какой-то момент я вдруг почувствовал, что он во мне больше не заинтересован. Да, мы все еще разговаривали, но в этом не было того участия, которое он обычно проявлял. По-прежнему помогал, подсказывал, учил, но теперь это происходило как-то машинально без эмоций, как будто наставник делал это не потому, что хотел, а потому, что должен. И сознавать это оказалось неприятно, как будто я стал для него чужим, не воспитанником, не учеником, а просто работой, которую надо было выполнить от сих до сих. В том, что дело и впрямь принимает серьезный оборот, я убедился, когда в середине третьей недели каникул лендаорн вдруг сообщил, что с фурией я уже вполне освоился — поэтому в пределах озера могу теперь обойтись без сопровождения. Проще говоря, он разрешил мне полеты в одиночку. С одной стороны, это, конечно, было хорошо, и с виду походило на то, что наставник по-прежнему мне доверяет, но раньше он бы ни за что так быстро не отказался сопровождать меня во время полетов, особенно зная, что лето скоро закончится, и не отправил бы меня в свободное плавание, не проведя перед этим еще один, последний и очень подробный инструктаж. Однако на этот раз ничего этого не было. Наставник просто поставил меня перед фактом и ушел. Так что на самом деле подобное разрешение следовало расценивать не как попытку расширить границы моей свободы, а как очередную формальность, которая не принесла мне ничего, кроме огорчения. Еще через день после этого Лэнда Орн впервые за все время вышел вместе со мной на пробежку, отговорившись какими-то делами». А на следующий день я его вовсе обнаружил вместо него на кухне одну только записку, которая гласила, что ему нужно срочно уехать, и что на ближайшие сутки я предоставлен сам себе. Когда я прочитал эти куции две строчки на клочке неровной, словно в попыхах оторванной бумаги, мне пришлось сесть за пустой стол и глубоко задуматься над происходящим. А потом и вовсе отключить эмоции, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию со всех сторон». И вот когда я беспристрастно проанализировал последние две недели своей жизни, то пришел к совершенно однозначному выводу, что на этот раз наставник действительно был глубоко уязвлен моим молчанием и бесконечно разочарован тем фактом, что я опять предпочел довериться посторонним людям вместо того, чтобы обратиться к нему. Раньше он относился к таким вещам несколько мягче и как-то снисходительнее, что ли. Вероятно, списывал на возраст и последствия недолгого общения с ублюдком Марине, Но времени с тех пор прошло уже много. Я вырос, и мы довольно долгое время находились в доверительных отношениях. По крайней мере, Лену Даорну так казалось. Он, вероятно, рассчитывал, что больше тайн от него у меня нет и уже не будет. И тут вдруг выясняется, что они не только не закончились, но их стало еще больше. Причем, с его точки зрения, сокрытие информации о моем здоровье и состоянии магического дара выглядело да нельзя глупо. Зачем скрывать от него такие вещи? то, что важно для обучения, то, что необходимо знать и наставнику, и тем более опекуну. Причина была все та же — отсутствие доверия. Причем, когда это продолжается из раза в раз, такое уже нельзя списать на старые травмы или возраст. Ну, вернее, я на месте Лена Даорна точно бы не списал, а то, может, отнесся бы к подобному поведению, как к предательству. Ты тут, понимаешь, вкладываешься в засранца, стараешься, заботишься, а он вдруг вон чего вытворяет. И вот в связи с этим возникал вопрос, а что теперь со всем этим делать? Как исправить сложившуюся ситуацию? Ну или не исправить, но хотя бы сгладить острые углы? Извиниться? Да не вопрос. Хоть сейчас и в трех томах, если, конечно, эти извинения кого-то интересуют. Пообещать, что больше такого не повторится? Увы, ну нет. При всем уважении к наставнику, я не мог ему этого обещать. Она меньше, и он, вероятно, не согласится. Но тогда что? Оставить все как есть? Дождаться разрешения проблемы естественным, так сказать, путем и действовать уже исходя из того, к чему мы в итоге придем? В конце концов, если отношения с опекуном совсем испортятся, то всего через год я стану совершеннолетним, а еще через два вообще перестану нуждаться в чьей-либо опеке. Финансовый вопрос с некоторых пор передо мной не стоял. На жизнь я, пусть и нелегально, но смогу заработать. В чужом покровительстве или защите я тем более не нуждался. К одиночеству привык. К тому же многие мои дела и впрямь требовали соблюдения конфиденциальности, поэтому было бы лучше, если бы никто, включая наставника, их не касался. Но в то же время и вычуркивать этого человека из своей жизни я не хотел. Слишком многое нас связывало. Слишком сильно я успел к нему привязаться. Более того, даже сейчас, когда я ничего не чувствовал, но помнил, чем был ему обязан, от этого нельзя было вот так просто взять и отмахнуться». Это, в свою очередь, привело меня к совершенно неожиданной дилемме. «Эмма, что посоветуешь?» — спросил я, осознав, что у меня нет готового решения. «Ценность для тебя субъекта ленд-директор несколько преувеличена», — без промедления откликнулась подруга. «Объективно, с его уходом ты почти ничего не потеряешь, однако эмоциональная составляющая оказывает существенное влияние на твое отношение к этому человеку, И если оценивать картину в целом, то, скорее всего, последствия будут негативными. Причем не только для тебя, но и для него, потому что его привязанность к тебе выражена не меньше, и она настолько глубока, что с вероятностью в 72,5% субъект Ленд-директор уже сейчас готов принять о тебе любую правду». И я задумчиво положил подбородок на скрещенные руки. «Ты думаешь?» «У меня была возможность анализировать поведение твоего опекуна на протяжении достаточно длительного времени». Его психопрофиль позволяет с уверенностью сказать, что присвоенный ему уровень доверия он оправдывает целиком и полностью. «То есть ты считаешь, что я должен все ему рассказать?» «Не все», — спокойно возразила Эмма. «Но с учетом того, что он и так многое знает о твоем прошлом, имеет полное представление о твоем магическом даре, своими глазами видел ведомости на твое обучение и, как и обещал, изъял их из твоего личного дела», то с вероятностью в 56% субъект Лэн-директор сделал правильные выводы и провел параллель между тобой и семейством Хатха, и не исключено, что в его распоряжении есть другие доказательства, что по происхождению ты вовсе не самородок, а единственный выживший наследник мертвого рода». Я ненадолго прикрыл глаза. Да, шансы на это впрямь были велики. Зная Лэна Даорна, я бы предположил, что он, даже если и не был уверен на 100%, все равно хотя бы раз об этом задумывался. Вопрос только в том, куда эти размышления его привели, сколько он знает и с кем рискнул этими сведениями поделиться. «Мне нужно подумать», — «наконец, — сказал я, поднявшись из-за стола и глянул в окно, за которым ярко светило солнце. Не отвлекай меня, пожалуйста, и не возвращай эмоции, пока не скажу». Принято. Как в прежние времена, бодро отозвалась подруга, после чего я вышел на улицу, запрыгнул в приветливо открывшую двери фурию метнулся на озеро к той самой заводе, где мы в последнее время тренировались, а когда приземлился, то спрыгнул на землю, уселся в позе лотоса под ближайшим деревом и погрузился в глубокую, полную вселенского покоя медитацию, искренне надеясь, что с ее помощью мне, наконец, удастся избавиться от сомнений и найти такое решение, которое не поставит под угрозу ни мою жизнь, ни жизнь моего опекуна».